За последние 10 лет время досуга выросло на 20% и составило для каждого работающего молодого человека 4-5 часов в сутки. С каждым годом проблема организации свободного времени становится все более острой, и проблема эта – государственной важности. Но есть в этом деле и интересный опыт, достойный распространения. Дворцы молодежи, клубы молодой семьи, молодежные кафе и театральные студии. Адреса передового опыта. Давайте же отправимся по некоторым из них. Тульский клуб молодой семьи при дворце бракосочетаний. На клубной афише такая программа «Вечер. родителей и мы». Распределение досуга молодой семьи. Культура потребления. трудно ли быть красивой, если к вам пришли гости. Интерьер современной квартиры. Даже перечисление тем говорит о том, насколько эти вечера должны быть интересны для молодой семьи. Их проводят психологи, писатели, социологи, юристы, кулинары, модельеры. Такая же служба семьи, есть и в Куйбышеве, при ней открыта школа молодой хозяйки. Семейный клуб «Ты и я» создали в городе молодых Тольятти. Здесь прошел прекрасно организованный вечер старинного русского романса и лекции для молодоженов, поездка на турбазу и веселые розыгрыши на тему семейных конфликтов супружеской жизни. Вечер стихотворных экспромтов и музыкальных пародий. Есть в городе молодежный центр, женский клуб «Хозяюшка» и даже молодежная чайхана. Хорошей традиции стали Дни молодежной музыки в эстонском городе Тарту. Проводятся они в седьмой раз. Выступают здесь и самодеятельные, и профессиональные артисты. собирается более трех тысяч слушателей. Большим событием становится и общегородской праздник Тартуская весна». Молодежь выходит на улицы в старинных костюмах, поет, танцует. Художники прямо на площадях выставляют свои картины. В праздничном велопробеге участвует более тысячи человек. Интересный опыт организации «Досуга» В Брянской области есть здесь и молодежные клубы-кафе, музыкальные гостиные, клубы выходного дня, прекрасные базы отдыха. Совет культурно-спортивных комплексов определяет культурную программу города, клубов, кинотеатров, спортивных баз, музеев, библиотек, баз отдыха. работая рука об руку с городским штабом выходного дня, отделом культуры, исполкомом, райкомом профсоюза и комсомола, комитетом по физкультуре и спорту. Провели и анкетирование, выяснили, что нравится людям, что нет, чего бы они хотели. Киевский клуб трезвости объединяет работников 28 предприятий, Здесь отмечают семейные праздники, выпускают свои афиши, здесь выступают актеры, участники самодеятельности устраивают танцы, игры, конкурсы, викторины. В Москве в 16 клубах самодеятельной песни занимаются более полутора тысяч человек, 1700 в Таллинском народном университете. Большой опыт в организации досуга в Белоруссии, Московской, Ленинградской областях. Есть здесь отличные кружки и кройки и шитья, кулинарии, домоводства, садоводства и огородничества, танцев, игры на музыкальных инструментах, вязания и даже подводного плавания. Проблемы организации свободного времени – можно условно разделить на внешние и внутренние. Внешние — те, что не зависят от нас. Отдаленность театров, клубов, сложности с билетами на дискотеку, отсутствие интересных клубных вечеров —